Глава 51. Ха -ха, ха ха ха Кажется, вы очень рады. Развалившись на земле в тени садовых деревьев, Азар просто смотрел на хмурое небо и продолжал улыбаться, по крайней мере, до тех пор, пока над ним ненавист старый четырехрогий демон. Так заметно, да? Еще сильнее улыбнулся Азар, да так что это стало выглядеть почти что угрожающе. Еще бы, кивнул тот. Хотите яблоко? Ага. «Не откажусь». Старый садовник тут же сиять начал, принявшись осматривать плодовые деревья. Правда, уже через мгновение головой дернул, словно что-то вспомнил и быстро куда-то пошел, вернувшись только через три минуты. «Вот», — улыбнулся тот, неся в руках большой ярко-красный плод. «Один из двух», — похвастался он. «Заранее готовили», — заметил Азар, отметив очень довольную рожу этого парня. «Один вам, а один госпожа», — закивал тот. «Мы с женой не смогли проводить вас, так что вот готовились тут, встречать ждали». «Понятно». Продолжая валяться на земле, Азар сделал один укус и подумал, что даже если вкус не изменился, то ощущался он как-то по-другому. «Как жена?» — спросил он, слегка повернув голову. «Услышала, что вы вернулись». Тут же ответил тот. «Смею заверить, никто в этом поместье не бегал так, как эта дуреха», — говорил он, широко улыбаясь, но через мгновение этот запал утратил. «Не думал я, что она доживет», — сказал он. «Не думал, правда». «Значит, мои усилия не пропали зря», — кивнул Азар, снова откусив от яблока большой кусок. «Да», — согласился тот. «Спасибо вам». А в ответ на это Азар уже ничего не ответил. Посмотрел на яблоко, которое лежало в его руках, и подумал, что это удивительно. Еще недавно он сжег их, взрывал, превращал в мусор. Тренировал на них навык, который, как думал, никогда в этой жизни ему не пригодится. Спас одну женщину, так как ему это ничего не стоило, и тут же об этом позабыл. А затем вспомнил в момент нужды, в момент времени, когда все, что он знал, не имело смысла, когда все его методы только принесли бы вред». Это противная, чужда ему мягкость, осторожность, плавная, отнимающая все, что у него есть сила. Вновь посмотрев на яблоко, он вспоминал, как некогда пытался сжечь паразита внутри такого же фрукта. А еще то, как несколько дней назад пытался сжечь целое яблоко, оставив в живых только большого паразита. Она была первым вассалом, тем же, кем был для своего лорда он. Он знал, как первая душа крепится». Он знал, как она схвачена, как взаимодействует с телом. Он знал все, потому что сам находился в точно таком же положении. Все, что ему было нужно, это быть осторожным, аккуратным, ввести силу, которая ничто в этом мире не считала себе равным, а затем осадить ее, сделать послушной. Душевный канал содержал в себе нить ее души, связывал с телом, так что его нужно было сжечь. Духовная ловушка в теле лорда давала вассалу много преимуществ. Пробуждала его дух, но также, при этом, навечно запирала внутри его демоническую душу. Ее, разумеется, также пришлось уничтожить. Ловушку уничтожить, сохранить душу. Сжечь яблоко, спалить ему кожу, испарить плоть, оставив при этом маленького паразита, который все это время томился внутри и хотел выжить. «Тебе спасибо». Негромко сказал Азар. Настолько, что старый садовник, конечно, не смог его услышать. «Наверное, вы скоро снова уйдете, да?» — спросил тот, продолжая просто стоять рядом. «Не думаю», — хохотнул Азар. «Эти две дамочки еще долго из своей комнаты не вылезут». «Ха-ха-ха!» Тоже посмеялся садовник, а затем просто спросил. «А вы?» «А я?» Начал был Азар, но не смог сразу закончить. «А я...» Протянул он, подумав об этих двоих, и ощутил в душе чувство, которого точно не ждал. Ощутил кое-что, чего не чувствовал уже очень, очень, очень и очень давно. А я... в третий раз протянул он. А мне кажется, впервые за долгое-долгое время тоже немного захотелось вернуться домой. Конец книги.